Глава тринадцатая. О том, как сеньор Горошек спас жизнь кавалеру сам того не желая. Когда сеньор Горошек пришел в себя, кругом царил непроглядный мрак. Адвокат решил, что его уже повесили. Я умер, подумал он, и, конечно, нахожусь в воду. Меня удивляет только одно: почему здесь так мало огня? собственно говоря, его здесь совсем нет. Очень странно. Ад без адского пламени. В этот миг он услышал, как скрипит ключ в замке камеры. Горошек забился в угол, потому что бежать ему было некуда, и с испугом смотрел на открывающуюся дверь. Он ожидал, что увидит стражей лимончиков и полоча. Лимончики действительно явились. но вместе с ними пожаловал, кто бы вы думали, кавалер Помидор, своей собственной персоной, связанной по рукам и ногам. Синьор Горошик кинулся было на него с сжатыми кулаками, но потом опомнился, что же это я делаю, ведь он такой же узник, как и я. И хотя Горошик не испытывал никакого сочувствия к своему бывшему хозяину, он все же вежливо спросил у кавалера — Так значит вас тоже арестовали? Арестовали? Скажите лучше, что я приговорен к смерти. Меня повесят завтра на заре. Сейчас же после вас. Воверхнее не знает, что мы находимся в камере для висельников. Адвокат не мог прийти в себя от изумления. Он знал, что ему грозит смертная казнь, но никак не думал, что за компанию с ним повесят и кавалера. Принц Лимон. продолжал сеньор Помидор, очень разгневался на то, что ему так и не удалось найти виноватых. И знаете, что он в конце концов придумал? — В присутствии графинь, гостей и слуг он обвинил меня в том, что я, кавалер Помидор, главный зачинщик заговора. За это он и приговорил меня к повешенью. «Да — Да-да, к повешенью! Сеньор Горошек не знал, Радоваться ли, что кавалер о постигнет такая суровая кара, или пожалеть его? Наконец он сказал: "Ну что, шмужаетесь, кавалер? Умрем вместе. Плохое утешение", заметил сеньор Помидор. Позвольте мне все же извиниться перед вами за то, что при вашем допросе я не очень вами интересовался. Вы понимаете, в это время решалась и моя собственная участь. Но теперь это дело прошлое, а не будем больше говорить о том, что было. Любезно предложил сеньор горошек. Мы товарищи по несчастью постараемся помочь друг другу. Я того же мнения. Согласился сеньор помидор, немножко преободрившись. Очень рад, что вы не злопамятный. Он вытащил из кармана кусок торта и по братски разделил его с адвокатом. Адвокат не верил своим глазам. Он не ожидал от кавалера такой доброты и щедрости. К сожалению, это все, что они мне оставили, сказал сеньор Помидор печально качая головой. Да, таков наш грешный мир. Еще вчера вы были почти полновластным хозяином замка, а сегодня только пленник. Кавалер Помидор продолжал молча есть торт. Вы знаете, сказал он наконец. Мне отчасти даже нравится то, что проделал со мной этот проказник Чеполино. Собственно говоря, он очень ловкий мальчишка, и все его проделки внушены ему добрым сердцем, желанием помочь беднякам. Пожалуй, согласился сеньор Горошек. Кто знает, продолжал Помидор, где находятся они сейчас эти люди, бежавшие из тюрьмы? Поверьте, я бы с удовольствием сделал для них что-нибудь хорошее. да что же вы можете сделать для них в вашем положении? Ах, вы правы. Сейчас я бессилен помочь им. Да кроме того, я даже не знаю, где они. Я тоже не знаю, откровенно сказал сеньор Горошек, польщенный любезным обхождением сеньора Помидора. Мне известно только, где спрятан домик кума тыквы. Услышав это, кавалер затаил дыхание. Помидор! — сказал он самому себе. — Слушай внимательно, что скажет тебе этот дурень. Может быть, у тебя еще есть надежда на спасение? — Вы и в самом деле это знаете? — спросил он адвоката. — Конечно, знаю, но никогда никому не скажу. Я не намерен больше вредить этим бедным людям. Такие чувства, несомненно, делают вам честь, сеньор-адвокат. Я бы тоже не выдал тайны. Я не хотел бы, чтобы по моей вине на бедняков свалились какие-нибудь новые беды. Если так, сказал сеньор горошек, я рад пожать вам руку. Сеньор помидор протянул ему руку, и сеньор горошек крепко пожал ее. В конце концов адвокат так расчувствовался, что ему пришла охота поболтать по душам со своим товарищем по несчастью. Вы только подумайте! сказал он таинственным шепотом. Они спрятали домик в двух шагах от замка, а мы были так глупы, что нам это и в голову не пришло. Где же именно они его спрятали? небрежно спросил сеньор помидор. Теперь-то я могу вам это сказать, горько улыбнулся сеньор горошек. Ведь завтра мы оба умрем и унесем нашу тайну в могилу. — Ну, конечно, вы же прекрасно знаете, что нас казнят на заре, и наш прах будет развеян по ветру. Тут адвокат Горошек еще ближе подсел к своему собеседнику и тихонько прошептал ему на ухо, что домик кума Тыковы находится в лесу, а присматривает за ним кум Черника. Кавалер выслушал все это, горячо обнял адвоката и воскликнул. — Мой дорогой друг! — Я так благодарен вам за то, что вы сообщили мне это важное известие. Вы спасаете мне жизнь. Я спасаю вам жизнь. Вы шутите, что ли? Вовсе нет, — сказал Помидор, вскакивая. Он бросился к двери и стал изо всех сил колотить в нее кулаками, пока ему не открыли лимончики, сторожившие тюрьму. Ведите меня сьюжминуту к его высочеству, принцу Лимону. приказал сеньор помидор своим обычным, не допускающим возражений тоном. Я должен сделать ему одно очень важное сообщение. Кавалера немедленно доставили в замок. Он рассказал принцу все, что узнал от сеньора Горошка, и добился прощения. Принц Лимон был очень доволен и приказал своим лимончикам на следующее утро, сейчас же после казни сеньора Горошка. Отправиться в лес и привести оттуда домик кума тыквы.